Алексей Арбузов. Город на заре. Романтическая хроника в трех частях. 12 июня 1932 года речной пароход Колумб высадил нас на обрывистый берег Амура. Нас, первых строителей будущего города юности Комсомольска на Амуре. Был солнечный день, окружив небольшой холм Мы стояли среди ящиков, тюков, среди узелков и чемоданов и пели «Интернационал». Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Мы еще не успели как следует познакомиться. Такие разные, такие непохожие друг на друга. Разные и вместе с тем обыкновенные похожий на тебя, комсомолец пятидесятых годов. Но мы выдержали суровые испытания, преодолели огромные трудности, и один из нас, бывший моряк при Амурской флотилии, Костя Белоус, заслужил право от имени всех нас спросить тебя. Знаешь ли ты, что такое А ты? Ты? К чему ты стремишься? О чем мечтаешь? Что хочешь, мой друг, мой брат, с которым разделяет меня четверть века? Как бы я хотел пробиться через эти 25 лет и хоть часочек провести за беседой, заглянуть в твои глаза, комсомолец будущего, узнать твои надежды, твои мечты? Тревожат ли тебя, как тревожили нас далекие дороги и нехоженные тропы? Знаешь ли ты радость ночных споров? Не забыл ли закон великого комсомольского товарищества? Готов ли, как мы, отдать жизнь за бессмертное ленинское дело? А что, если ты заскучал и стал не по годам солиден и важен, не встаешь на защиту товарища по первому зову своей партийной совести и научился жить в мире с неправдой и несправедливостью? А что, если ты... Ищи счастье в тиши и одиночестве, и остыла твоя вера в то святое дело, которому мы отдали нашу молодость, нашей жизни. Если это так, мне жаль тебя. Никогда не узнать тебе настоящего счастья. А мы, скажу это с гордостью, знали его. Разве не били счастьем наши сердца в тот незабвенный день, 12 июня 1932 года, когда мы сошли на Амурский берег из стоя среди ящиков и тюков, корзины чемоданов пели, пели пересохшими от счастья глотками. Вести! Начался наш первый день в тайге. Да здравствует партия большевиков Ура! Мы бросали в воздух шапки, платки, вещевые мешки. Белоус сорвал с себя бушла. Да сегодняшнее утро! Утро нашего приезда! Да здравствует Ура! Он не нашел слов, это бывает в такие минуты. На холм сбежала тоненькая девушка Лёля Корнева. О, грановский поднял руки. Литинг, посвященный началу строительства, считаю оконченным. Первое наше задание, разгрузку парохода, мы выполнили отлично, поработали славно. А теперь отдыхайте, товарищи, знакомьтесь. Вот тайга, вот наше дальневосточное небо, вот Амур товарищ Красота! Славная речушка! Амур! образуется из рек Шилки-Аргуни, впадает в татарский пролив, длина 2945 километров. О, теоретический человек. Хоть бы два барака построили. Ничего кругом нет. Одна тайга. А через шесть месяцев здесь будет город. Мы прибыли сюда из разных городов, и, конечно же, каждый искал своих земляков. то и дело слышали с возгласы Эй, Ростов, даешь Самара, рыбинцы, ко мне. Зорин тогда ходил в хорошем пальто на распашку в ботинках и с гармошкой. Может, поэтому он подошел к Вене Альтману, который сюда в тайгу привез почему-то скрипку, и ни на минуту не расставался с ней. Ну, и разгрузочка. Ты что, устал, товарищ? Немного, было трудно. Не беда, свежий воздух, солнышко очень способствует. <свят> Слышь ты, да? Может, пойдем окунемся? Я, видите ли, не купаюсь. Ну, это нелогично. В общем, жизнь пошла своим чередом. Незнакомые знакомились, заговаривали друг с другом, девчата притащили откуда-то брезент для палатки. Издалека неслась песня, которая тогда только-только появилась. Костю Белоуса, конечно, тянула к воде. А ну, девушки, у кого отзывчивая душа? Она тебя на что, моря? Окупаться пошли! Составьте компании! Деда, пошли! И ушли все к реке. Только Наташа Доброва осталась, примостилась на холме, пишет письмо. Дозорин все никак не управится со своим чемоданом и гармошкой. И тут появился парень с деревянным Занимал чемоданчиком в руках и в лоптях. У вас, товарищ, огонька не будет прикурить? Сами не курим, а огонек имеем. А ну, погоди. Шмельков, Ванюшка, Лёша, Лёшка Зорин. Вот встреча. Ты на каком пароходе плыл-то? Я на Колумбе, а ты? На А! <рекунь> Из деревни, что ли? <рекунь> ну, садись, садись, рассказывай. Ну, как вы там? Изменилось, как говорится, лицо деревни чего? Лицо деревни, говорю, изменилось? О, да вроде изменилось. Дом наш не сломали. А чего его ломать? Дом хороший, крепенький. Так, так, так. Да. Давненько я не был в деревне, давненько. А помнишь, Лёш, как мы в сад к Фомичевым за яблоками лазили, а? А Витюшку! Я помню! Я Иван всё помню. И любовь свою первую. Небось вышла замуж прошлым летом. Да. Эх, ну, ну, а ты как? Я? Да я что ж, семь классов закончил в колхозе, потом плотничал, а в общем, выдающего ничего. Ты-то где побывал? Всюду пришлось. Как уехал из деревни, поступил на завод. Ну, малость, конечно, побродяжничал, любопытно ведь. Так что нагляделся всякого. Пальтишко-то подходящее и костюмчик. А вот теперь комсомольская организация сюда послала, в самую глушь. А впрочем, первыми людьми в городе будем. Да, собираются ребята город строить. Что ж, поживем, увидим. Ничего, ничего, построим городишко. А, ребят здесь вроде подходящие. Мелкоты много. И не без этого. Слушай, Иван, а? Пойдем, Иван, окунемся. Речушка тут, первый сон. О, окунуться можно. Слушай, Лёш, сундучок-то с собой взять, а? Да с собой надежнее. И я думаю. Эх. А Лёля Корнева, Оксана и Нюра нашли место для своей палатки. Оксана ходила задумчивая, а Лёлю всё восхищала. Ой, девчата, а как здесь здорово! Я когда уезжала из Москвы, я представляла себе, что будет здорово, но что так здорово не представляла. Да, я тоже не представляла, что здесь ничего нет. Ни одного барака. А вот и не надо, чудак ты, так интереснее. Построим всё сами, всё, От первого барака до огромного Комсомольского проспекта, на котором будут гигантские дома и липовые аллеи. Девчата, а вы любите липовые аллеи? А? Палатку здесь поставим. Да, здесь хорошо. Сегодня будет чудная ночь. А ты складно, Лёлька, говоришь. Валяй дальше, описывай. Ну, ладно. Ага. Нюра никому покоя не давала. Увидела, что Наташа письмо пишет. Интересно, кому? Кому пишет-то? Брунета и блондинчика. Что вы, отцу? А -а -а. Быстро соскучилась. Да нет, отца так часто перебрасывает с места на место, что видимся мы очень редко. Вот и сейчас, когда я уезжала, не удалось проститься. Он будет беспокоиться, узнав, куда я исчезла. Потому что, знаешь, я довольно часто хвораю, особенно весной. Да, бледненькой, ты пнит корчевать. Нет, работать я могу, как все. В таком случае закусывай. Нет, спасибо, я не хочу. Еда, сестреночка, мать, работает. Спасибо. Оксана и Лёля начали палатку ставить. А ты где учился, Оксана? В Москве? Нет, я работала. На электрозаводе. А еще была пионер вожатой. А учиться не пришлось. Мне матери помогать надо было. А ты много училась? Нет. Кончила девятилетку, поступила в МГУ на филологический, а в общем чепуха. Нет, это много. Да ну что ты, я не учну. Честное слово, не учу. Тебе сколько лет, лет Двадцать. А тебе? Угадай. Ну, двадцать пять. Нет, 19. Да ты что, обиделась, Оксана? Нет, что ты. А ты не горюй. Ты знаешь, школярство это такая тоска, особенно для отличника. Нет, хочется настоящего дела. Создать комсомольскую газету, да такую, чтобы в Москве ахнули. Заголовки, иллюстрации, фильетоны. Эх, не знаю, как тебе... А мне Москва надоела до ужаса, да и студиозы тоже. Влюбиться бы здесь в настоящего парня, в героя, не мечтаешь? не тратни, Я пойду на присталь отправить письмо. А вы посмотрите за моими вещами. Ладно? Ну ладно. Ну ладно, натягивай презент. Ну-ка, останавливаем. Держи веревку, веревку держи. И, вот так. Да, да, да, а потом так, да, да, сюда. Да, а то. Вот, вот так. Ну вот. И первый дом в городе. Зорин и Ваня Жмельков вернулись с купания мокрые и веселые. Я говорю, девчатам трудновато придется. Ну, девчатого просто растепенный. А это смотря в каком смысле? О, в самом непосредственном. Смотри, да, ну, да. Тут целая ватага вдруг ввалилась Тащит почему-то белоуса Тот упирается, да куда там, все на одного А пуще всех ростовский парень Жора Кротов старается Ребят, там один тип почему-то купался в рубашке А теперь вылез и сывать ее не хочет Тащи его Тихо, аля, тихо Пойми ты чудил, это же верный грип! Да отвежитесь от меня! Честью прошу! Эх, снять с него рубаху силы и все дело! Ребята, налетай! Стой! Стой! Нельзя мне ее снимать! Мне без рубахи невозможно! Вы что, Давай Ну, вот, что с вами! Девчата, отвернись! Отвернись, девчат. Смотри. О, ну. Костя Белоуст стащил тельняшку и показал нам свою спину. И такое мы увидели, зяблик аж присел. Ой. Признаки атовизма. А? В Южной Америке у меня отец на торговом корабле плавал. Выпил однажды лишнюю чарку и не вернулся на корабль. А я с ним плавал, у меня матери не было. Ну и оставили меня на том корабле юнгой. Побывал повсюду в Южной Америке, на Борнео, в Гвинее. Вот там меня и разрисовали. Мальчишкой был, хотел геройство свое показать, а вот теперь мучайся всю жизнь. А ты действительно был на Барнел? Я, браток, за 27 лет жизни по всему свету пробежку сделал. А языки какие-нибудь знаешь? Понемногу, все знаю. И китайский? Вот китайского не запомнил. А я знаю. Я изучал китайский язык. А, братцы! Да ведь это тот, что в очках нырял. Ты откуда, парень? Из города Саранска. Врешь, нет такого города. А вы палатку неверно поставили. Ее надо поставить так, чтобы Луну было видно. Луну? К чему Луну? А потому что Луна это самая близкая к нам планета. Э, И... а ты случайно был на Луне-то? Почти был. А ты не врешь? Вы ничего не знаете. С вами скучно. Товарищ ]No, ну, матрос, а товарищ матрос, а почему вы позволите спросить, море ваше променяли на сухопутную жизнь? А я из коммерческого попал в военный, служил в боевой Приамурской флотилии, так что места эти мне знакомые, сердцу моему близкие. Ну а тут, получая вещь, что город будут на Муре строить, ну вот я отслужив свой срок, и попросил сюда направление. Белоуз эдакой морской походочкой в развалку подошел к сани. Она ему, видно, очень понравилась. А у меня в душе, как у человека морского и бесприютного.. Давно желание есть иметь родной город. А ты занятно разговариваешь. Ну, а я всегда не разговор, чем был. Но в последнее время у меня тоска по разговору. Зорины и Жора не могли пропустить такой случай. Подмигнули друг другу и с томным видом направились к Оксане и Белоусу. Один с гармошкой, другой с гитарой. Я Колю встретила на клубной вечериночке. Картину ставили тогда багдадский волк. Глазенки Кария и желтые ботиночки Зажгли в душе моей пылающий костер. А ну, девушки. Карии, и ботиночки зажгли в душе моей пылающий костер. Ах, сколько жизни он вложил в свою походочку, Все говорят, какой он славный морячок. Когда идет, его качает словно лодочку, и этим самым он закидывал крючок. Когда идет, его качает словно лодочку, и этим самым он закидывал крючок. Что вы даете мне советы точно маленькой? Ведь обо мне уже давно решен вопрос. Скажите, папеньки, что мы решили с маменькой? Что мужем будет мне из Балтики, Матрос. Скажите, папеньки, что мы решили с маменькой, Что мужем будет мне из Балтики, Матрос. Тихо. А когда стемнело, разожгли мы костер, развязали рюкзаки, раскрыли чемоданы. Словом, стали готовиться к первой ночевке в тайге. Ты была на пристани, Наташа? Угу. Скоро уйдет пароход. Да, а завтра приступим к работе. А через шесть месяцев построим город. Барышня, барышня. А вы строили города? А что это значит, барышня? И вообще, что это за разговор? На митинге были? Были. Аграновского слышали? Слышали. Построим в шесть месяцев. Вам не терпится, октябрёнок. Хм. Я с вами разговор прекращаю. Пожалуйста. А у зяблика не было ни чемодана, ни рюкзака. Только свёрток из одеяла. Развернул он его, а там большое старинное зеркало. Наблюдая себя, человек познает мир. Ребята, зеркало. Похоже, старинное. Эй, Саранск, зачем Тремот с собой привез? Это память о моей бабушке. Она воспитала меня, а когда умерла, оставила это зеркало. Хорошая была старушка я ее китайскому языку учил а где же твои остальные вещи а остальных у меня нет есть еще зубная щетка а костюм а пальто ничего у меня нет зато зеркало пропадешь ты здесь увидим я вещи отвергаю в принципе ну пора располагаться спать а ну спа Ребята, а эхо-то какое? Ребята, давайте все вместе. Три, четыре. <связи> Кукушечка, кукушечка, а кукушечка. Сколько мне жить осталось? Раз, два, три, четыре. <реклама> <реклама> Кукушкой-то оказался Веня Альтман. Он бродил по тайге со своей скрипкой. И куковал. Что это вы бродите? Мест себе не нашли? Присоединяйтесь к нам. Спасибо. А вы откуда, товарищ? Я из Одессы. А я из Краснодара. А мы Тульские. А я из Саранска. О, это интересно. А вы откуда будете, товарищ? Я. Да. А я из разных буду городов. А Жора Кротов все на скрипку Альтмана поглядывает. Алло, играешь? Нет. А чего ж ты её за собой таскаешь? Может быть, я когда-нибудь выучусь. А может быть, у нас в городе будет симфонический оркестр. Пригодится. <свят> да? <Чудо. свят> как темно стало. Ага. Я так и знал. Тучи за амуром. Мчатся тучи, вьются тучи. Невидимка и луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Я на вещах спать буду. Тут и пропасть. Тут к костру подошел Аленушкин. Женей его звали, рассказывали мне об этой тайге. Ох, жуткое место, осенью здесь. Ливни идут, разливы рек бывают. Уйдет человек в тайгу и не вернется. То есть как не вернется? Ушло в тайгу пять охотников, а в это время ливничились. Реки разлились кругом болота. Хотят они из тайги выйти и не могут. Кругом вода. Бросились двое из них вплавь. Погибли в воде. Сил не хватило. А трое живых на деревья влезли, К стволам себя привязали И ждут своего спасения. А кругом птицы летают, Воронье смерть их караулит. Спала вода. Вышли к ним люди на спасение И видят. Двое померли в своей тоске, А третий в уме решился. Висит на дереве, И кричит, будто птица. Вот она, тайга. Уходит. Пароход уходит. Братцы! Братья. Братья. Братья. Nice! Сейчас у нас в Саранске музыка в парке играет. Нет, там еще день. Как мы далеко. Да, далече. Там вдали за рекой зажигались огни. В небе ясно заря догорала, Сотня юных бойцов Из буденовских войск На разведку в полях поскакала. Холодно здесь. Вы будете спать? Нет. Я хочу увидеть, как солнце всходить будет. На разведку поля, полях поскакала, Они ехали долго в ночной тишине. А звезды тут какие! Много их. сосчитай ка Вдруг дали. У реки засверкали штыки, это бело гвардейские А У меня в Саранске сестренка осталась колышты, это велогвардейский. Это птицы такие. Голос у них на человеческий похож. Там ходит кто-то. Будет врать. А, а туча какая идет. Что это? Дождь! Я говорил, я знал! амур словно кипит. Держи палатку, Уноси! Растянули мы кое-как, брезент над головами. Дождь по нему стучит, девчата визжат, ребята ругаются. О, черт, будь ты проклят! Собачья супа! Ребята, ребята, могу... что же могу... делать? Ах ты, мастер, пресветая похоронится? Спокойно, хлопцы! Ветер рвет, брезент, костер шипит, тухнет. Вдруг слышим мы голос Аграновского. Спокойно, товарищи, у берега сложены продукты, Спать не будем, комсомольцы, наврал! Все наврал! До утра мы таскали ящики и мешки, спасали продукты.